Глава 62. Май 1919. Багаевская. Страх за Дарью и сына хоронил его заживо. Страх, раскормленный опытом вездесущей всеобщей безжалостности и возраставший на неведении. Что за люди и люди ли приходили в твой дом, пока ты воевал за сотню верст отсюда? Все худое и хорошее, могущее случиться дома в его халзаново отсутствии, уже произошло, и только неведение отделяло Матвея от уже совершившегося, и эта-то необратимость и душила его. Он пользовался только старыми, всегда расплывчатыми непроверенными слухами, даже в сущности не о семье, а о том, в чьих руках оказалась станица. Было время, когда кто-то из земляков, отпускник по ранению, возвращавшийся в часть или просто проезжий станичник, переказывал Дарьен поклон, а когда красных гнали до Волги прижимали к царицыну, можно было и вовсе ничего не бояться, разве что за Миронову стежку с детьми. Но теперь он, наверное, знал, что с начала апреля в Багаевской были товарищи, то ли 37-я, то ли 38-я дивизия красных. И надежда была лишь на то, что семья, бросив все, успела переправиться на правый берег Дона. И вот уже увидел Дон немую, неприступную, и взглядом-то неодолимую сизо-зеленую пустыню, сияющую равнодушным слюденистым глянцем. И сила, несущая к дому, слабела уже с каждым шагом коня и от Матвеева упорствования в вере не оставалось ничего. Почему же нельзя отобрать у него Дарью с сыном, когда у Леденева вырезали Асю? Кто нынче вправе требовать от Бога, чтоб презрел родных? Халзанов часто Бога поминал. В былые времена крестился перед каждым боем, читал старинные молитвы от свинцовых пулек и отсечи, которым его научила покойная бабка Авдотья, но делал это безо всякого сердечного участия, по-детски серьезно, исполняя положенное, подчиняясь порядку, заведенному прадедами, не понимая половины слов про какого-то Якова, оставляемого должникам нашим, но в то же время как бы удлиняя собственную жизнь до бесконечности. И вглубь того времени, когда его и вовсе не было на свете, и вглубь того немыслимого запределья, когда его уже не будет» те же самые малопонятные молитвы, равно как и казачьи песни, будут течь в его детях, как кровь. Бог жил на языке и вряд ли скоро мог отстать от языка крещенного народа, но теперь уж, когда человек говорил или слышал «побойся ты Бога», не чуял ни стыда, ни страха перед карой. От Бога осталось лишь слово, звериный деятельный страх за собственную жизнь посреди нескончаемой смертной работы. Инстинкт, побуждавший не душу, а рубящую, колющую руку, подавил Божий страх и даже всякое недоумение перед нечеловеческим делом. Фронтовики еще в Германскую изверились в небесах обитаемых, а красные и белые и вовсе отменили старика. Бог, как мертвый не видел творящегося на земле. Люди сами карали друг друга. Много лучше, страшнее, чем казнил бы Господь. И тому уже нечего было отобрать у вдовцов и сирот. Разве жизнь самая, что и так уже недорога? Он увидел и церковь, и железную крышу своего куреня, и, выпустив коня в намет с самой себе страшной, Будто уж пропадающий попусту силой позвал «Святый Боже, прости, дай увидеть их за раз! Хочешь, насмерть срази, самого только не забирай!» С последних десяти саженей в глаза ударили приметы бесхозяйственности. Плетни перекошены, сохи повалены, Нерасчищенный двор зарастает бурьяном, лопухом и крапивой, Под навесом сарая ржавеет косилка ни бренчанье железа, ни мычанье скотины. В этой мертвой тиши, весь, дрожа и не в силах дать голос, вместе с Гришкой он въехал на бас, тотчас спрыгнул с седла и, не чуя земли, под ногами подался к крыльцу. Обернувшись на шурканье, не глазами, а сердцем, увидел Максимку, идущего с пустой бодейкой от сарая, в голубой рубашонке линялого ситца и, странно, как-то нехорошо помужавшего, хоть и шел ему только седьмой от рождения год. Словно сам на себя посмотрел из другого сыновьего тела, уж не детским, а нынешним, зверовато-сторожким, осадистым взглядом, ждущим только беды. — Максим Максимка! Сынок! Забыв все слова, он упал на колени и притиснул горячую и чистую тяжесть к себе, целовался на в щеки, макушку и нос, ощущая себя бесконечно чужим и как будто уж даже враждебным вот этой несказанной родности и чистоте. «Ну, признал!» «Чать не забыл! Батяня!» Солидно и как-то безрадостно, отчужденно ответил Максимка — безвольно всем телом потряхиваясь в его неумелых, отвыкших от ласки руках. — А мамка где? — Бахчу за раз полит, а больше у нас и нет ничего. Все тягло красные забрали. — А что ж она тебя с собой не взяла? — Да кубыть уж не маленький. — Да пусти же, пусти, сам пойду, — забрыкался Максимка, едва Холзанов его поднял и понес на руках. «А ян тут казак, с тобой кто?» «Не угадываешь? Григорий, дядька твой, маманькин брат». «Ну, до да чего ж похож, — сказал с улыбкой Гришка, — вылитый батя». «Ну, а дед за раз где?» — спросил Матвей, ведя Максимку за руку. «Хворый он у нас нынче, паралик его вдарил. Как красные пришли, так забрали дедуню в холодную» и через энто он теперь и вовсе ногами ходить не могет. А я хожу за ним, пока маманька в поле, а лишь шо где?» Максимка говорил чужими, взрослыми словами, не жалуясь и будто равнодушно. «Трошки страшно мне возле него. Зайду поглядеть, а он кубыть мертвый лежит, даже не ворохнется. Поближе подойду, на вроде спит, а дыха и не слышно. Я и шо подойду, нагнусь к нему ухом и слухаю» дво что она ли нет. Тронуть мне его боязно и уйти от него то же самое. Потом испужаюсь, трясу его. Дедунь, ты живой!» Матвей увидел Дарью. Согнувшись и расставив ноги в подоткнутой юбке, она размеренно остервенела, рушила мотыгу на большие тяжелые комья земли. Заправленная в юбку белая рубаха, промокшая от пота на лопатках и по желобку — обливала крутую, наструненную спину. Тугая волна ее тела омыла Матвея, ударила в голову, в сердце, и он, как будто охмелев от счастья, покачнулся. Не то почуяв его взгляд, не то услышав самые удары его сердца, она упружесто и стомно распрямилась и, обернувшись к нему мокрым пунцовым лицом, от неожиданности вздрогнула и тотчас сожила глазами. Не от бешеной радости, нет, а так, как это делает уставший от работы, давно уже не ждущий ни беды, ни лучшей доли человек. Остолбенев в опоре на мотыгу, не отводил от него неверящего, жалостного взгляда, смотря не то, как на наш ходевшего, вернувшегося к дому кобеля, не то, наоборот, как верная собака на занемогшего хозяина. Схватил за плечи, Притянул, почуяв всю ее под вымокшей рубахой, и она так неживо, так страшно, безвольно привалилась к нему, что он и сам ослаб от чувства своей, как будто уж непоправимой нищеты. Не смогла удержать в себе ноющий на одной ноте стон. Так стенают лишь по дорогому покойнику, словно из-под земли, раздавленные каменной тоской на вечного вдовства» но в то же время, будто и заучена, мягча слезами омертвевшее нутро, как собака, зализывает свою рану, находя облегчение. Уселись на поваленном плетне. — Ступай, сынок, к дому, — сказала Дарья хмурму Максимке. — Вон с дядей Гришакой иди. — Сказать чего хочешь? — Бей, что ли, — взглянула на брата. — Беги, казак, а я следом. Легонько толкнул тот Максимку. Коль свиделись, сестренка, так надо и сказать. Петра у нас убили. Дарья дрогнула чем-то в себе, как вздрагивает крепко захмелевшая или смореная работой баба, и долго смотрела на брата с улыбкой утопленницы. На той война, нынче уж и не чаем дождаться. Мужа, то дождалась, выжил Гришка. «А на что он мне, муж? Не что за раз навовсе вернулся. На хозяйство тепереча встанет, либо могет быть в генералы его произвели, всех нас в Новый Черкасск отвезет. Или что же, прогнали вы красных, прикончили кровопролитию?» «Прогонишь их, такую пропастишу, и целая Россия подпирает». — Да я уж не жалуюсь, — ответила Дарья с пристывшей к губам мертвецки блаженной улыбкой. — Да только идти радоваться неищего. Надолго ли пришли освободители? — Теперь уж гадай, — ответил Колычев с мучительным осклабом. — Прошлым летом-то гнали их, думали уж навсегда. А теперь оно, вишь как, то мы их, то они нас обратно. Я и Дарья в плену побывал. Да у нашего Ромки такого нагляделся, что ажник захотелось сквозь землю провалиться. Эх, думаю, мне бы как суслику в норку, я за раз кем угодно проживать согласен, хоть навозным жуком, хоть гадюкой, что ж думаешь, охоту воевать? Петра-то на моих глазах, он сам леденев и срубил. И что ж ты думаешь? Мне бы за раз до горла его дорываться, За рог себе дать, что счет подведу. А я не хочу. Уморился душой. Давно бы уже дезертировал. Да куда нам деваться от своей же земли? За раз и замириться бы с красными. А как же нам теперь еще друг дружке руки протянуть? Вот я-то положим, согласный, хученый брата нашего убил. А сам он, Леденев, Простит нам жененку свою. — Ну, как пережили, — насильно кашлянув сказал Матвей, когда Григорий встал и пошел за Максимкую к дому. — Живы как видишь, — ответила Дарья, глядя перед собой. — Отца-то будто арестовывали, — Максимка сказал. — Мирону спасибо скажи. Через него и уцелели. Да кубыть через Ромку еще. — Это как? — А вот так. Переправиться-то не успели. Какие стояли у нас казаки, сами дюжи хотели спасаться. Все баркасы захапали и сбегли на тот берег. Тут-то я и надумала к стежке прибиться. Указали, конечно, на нас дорогие соседи. Вот, мол, первая контра. Пришли они за нами к стежке. Комиссар при ногане весь в коже. Да стукался станичный атаман. Батянь-то. По третьей категории тебя. Тут-то я и кричу волчьим голосом, да какая ж мы контра, про Мирона Халзанова слышали, не он ли у вас самый отменитый комиссар? А нам и сын, и муж, и деверь, и отец, да мы от белых только чудом не расстреляны. А ты, мне говорят, к нему не прислоняйся, у самой-то муж белая сволочь, офицер, золотые погоны, слыхали мы об его геройствах. А он мне, говорю, не муж. пущай, пропадет разнелюбый. Леденев мне люб. Ромка, про такого слыхали? Проклятый царизм меня замуж пихнул. Живьем тут гнила без залетушки. А революция нас с ним обратно повенчала. Так он, ежели узнает, что меня заобидели, вас не то что по а страшно подумать, по какой категории пустит. — Ну, спасибо, жена, — засмеялся Матвей. Отреклась от меня, прокляла, Ромку вспомнила. А когда смерть в глазах, хоть чёрта полюбишь. Асю-то помню, Кивнула на их халзановский бас, И он, срезнувший сердцу, Болью ощутил, Что жизнь их никогда не станет прежней, Что вот тут, меж сараями, Распинали живую леденёвскую душу, И родная земля так и будет Хранить отголосок последнего вскрика. Зачумленное место. Да и где нынче сыщешь другое? — Вот ить как! — усмехнулся он с горечью. — Да нитки его Ромку обобрал, по куску у него сердце вырвал. А он меня всю жизнь спасает, да за раз выходит и вас одним своим именем. Что ж, так и отпустили красные. ботяню то А какой из него теперь враг? Его уж хоть казни, хоть милый, все одно. Так-то и стегулёвки и выкинули. Уж не знаю, подымется ли. Через Миронутый и высох сердцем. За жизнью вовсе перестал держаться. Да и кому она теперь нужна, такая жизнь? Детишкам и тем. Взяли с нас реквизицию. Коней свели быков. Корову стельную и ту забили. Поросёнка оставили, да ещё пару ярок. Что сверху, то, мол, нажитая от чужого труда. А зараз же, однако, вон за стежки на хозяйство встанем, она с сыновьями за красными в отступ ушла, не захотела третий раз вас дожидаться. Ты-то, может, привез нам чего, а, кормилец. С нас красные тянут, а ты бы обратно с мужиков, хучь хлебом, хоть одежей. Мы нынче не гордые, возьмем и награбленное. обритый ты чего? Неужто тиф? приметила неистощим и жадным взглядом и тотчас же непроизвольно прикоснулась к его голому виску под защитным околышем. Да взял привычку, вши замучили. Они ведь нынче всех едят, и казаков, и генералов. Ленялый, как берюк. Неужто и ты, воин, за раз не меньше гришки уморился? Таки осточертела красота-то. Вот и она какая! — Россия, что блудная девка, Слепая к покаянию ползет. Снасиловали вы ее, и красные, и белые. Подол на голове ей завязали, да и выгнали в поле. Хотели заблуд проучить, а кровью умыли. Так чистое сделается. Они поднялись и молча пошли к дому. Все было на своих местах. И крашеная белой крейдой печь и смуглые резные поставцы, и сундуки в слинялых голубых и розовых цветах, и блестевшие тусклым фольговым окладом иконы, и фотографии чернобородого молодого отца в мундире атаманского полка, Мирона с халеными в стрелку черными усами, и самого его, Матвея, ложившего руку на подъесаульский погон, напряженно сидящего брата. На все эти старые. Бесконечно свои, изначальные вещи, казалось, уже не имели хозяина. Они не отжили свое, могли еще долго служить, напоминать и отражать в себе, но крепости дома уж не было. И он, Халзанов, тоже был в этом виноват. Какой-то запредельный холодок просачивался в горницу неведомо через какие щели, а может, подымался от настуженной, вечно пахнущей тленом земли казалось, кто-то мертвый или умирающий, ютится в курине. Нет, мысль была не об отце, которому, как и Максимке, было боязно входить, а о самом себе. Халзанов вдруг почуял небывалое бессильное согласие с сужденным. Уже не то презрительное равнодушие и ощущение никчемности всего происходящего, которое порой овладевало им в бою, и только инстинкт заставлял уклоняться и отводить красноармейские удары с точностью машины. А нечто сродни тому чувству, какое, говорят, испытывает тонущий в последнюю минуту, забывая смертный страх. Зовет к себе стозвонное, сулящее освобождение покой, принявшее тебя, как в материнскую трубу, глубина. Посадив с собой рядом Максимку, набатным гулом крови понимал — что должен быть защитой этой чистоты, свободного, спокойного дыхания, что никому в огромном мире он не должен ничего, а Дарье с сыном — все. Но и с этим сознанием долго он знал, что слишком мало может сделать для сбережения единственного сына. На миг показалось, что ласково влекущая к себе речная глубина — навсегда отрывает его вот от этих мучительно пристальных, уже ни в чем не обвиняющих и ничего не требующих глаз. Каким-то не ему уже принадлежащим, инстинктивным усилием толкнулся он из этой глубины и поспешил себе напомнить, что они, казаки, не бегут, наступают, прорвали фронт по манычу и снова гонят красных к Волге, что никогда еще у белых армий не было такой могущественной массы конницы, таких боезапасов, артиллерии. Вот и надо вложиться всей силой силою жизни, рвать у красных полков из-под ног свою землю, навсегда отбить волю соваться в казачьи пределы. И тогда комиссарский сапог никогда уж не ступит на холзановский бас. Убеждая себя, что такое возможно, отпустил наконец-то Максимку, и, поднявшись, пошел через залу к отцу. Отец лежал покойницки недвижно, неузнаваемый, тянувшийся под одеялом серый конский скелет. Голова в серебристом сиянии спутанных, вылезавших курчавых волос, неподъемно вминалась в подушку. В лежащих вдоль тела масластых руках, с похожими на корни дуба перестарка узловатыми кистями, была такая внутренняя легкость, какая бывает лишь в жухлой, отжившей траве. С двух последних шагов ощутился окреп, смрадный запах отцовского тела, которое запрело, как портянки в сапогах, и словно бы уже топилось от собственного внутреннего жара, как будто даже запах человеческого кала, какой стоит над выгребными ямами, и Холзанов не смог совладать с отвращением. Он двинул табурет — подсел к кровати и заглянул отцу в глаза. — Ну, здравствуй, батя! Вот я и пришел! — сказал с каким-то подлым, насильно усмехающимся голосом и улыбнулся так, что заболели скулы. Запавшие глаза отца смотрели на него неузнающе, и будто бы испуганно и оскорбленно, с ответным омерзением и ненавистью, словно не допуская и мысли, что Матвей-то и есть его сын, словно не понимая, как такой мог родиться от его плоти. Быть может, это выражение происходило от стыда за собственную жалкость и беспомощность, а может, только от телесного страдания и угнетения рассудка, уже и в самом деле означая неспособность понять, кто же это такой перед ним. — Сынок! Наконец-то откликнулся изнутри онемевшего, Самим собой придавленного тела. «Живой, спаси, Христос! А я, видишь, за раз вовсе без ног, То что шо шканделял оттепереча рухнулся, Видать, отходил свое по земле. А что ж, пожалуй, и пора. И пожил» и царям послужил, и отцовству порадовался, все уже повидал, что Бог человеку дает. Так-то бы и не страшно, да только и сам посуди, каково же мне вас покидать, не знаючи вашей судьбы. Поганое время в могилу и то не пускает. Раньше-то помирали Никто и не гадал, какая у сынов впереди ляжет жизнь, Уж должно быть такая же, как и у нас. Царю послужил, а там ступай землю пахать. Никто ее, любушку у тебя не отымет. Бери ее у нас, отцов, и родить заставляй. Нынче, может, то и будет, что и вовсе казаков не останется». Не то, что мужики квасные к нам полезли за землей, А уж и казаков стравили меж собой, как бешеных собак. Семейство, вишь, наше, и то разделили, Будто молния в дерево вдарила Тебя с твоей дошуткой в одну сторону, А Мирона со стежкой в другую. От казатства поскудник. паскудник. А за раз слыхал... Через него и уцелели. А что мне с его милость, Когда он все одно нас, казаков, с земли сживает, Своих же ирод бьет? Неужто или красных? Домой-то пришел? или батя, погнали за сал, Кубыч и за Волгу загоним. «Ух, врешь, поди!» Отец усмешливо прищурил один глаз. Мол, помирай спокойно, дорогой папаша, освободили мы родные курени, поддали красным жару, а там и навовсе концы наведем. Так вот он я перед тобой, выходит, не вру, нынче бьем красных крепко, да и сила у нас не соврать огромная. Одних кубанцев прибыло по фронту до 12 дивизий, до боевых припасов, артиллерии немерено. И даже, батя, танки есть, машины адки, сплошь железные, попереди броня и по бокам. Везде броня. Из пушки никак не возьмешь. И сами бьют огненным боем. Глядишь ты, какая оружие пошла. Ну, помогай вам Бог. А в каком же ты нынче чине, сынок? «Сотник, батя!» «Сотник!» — повторил отец так, словно вокруг них собралось свидетелями полстаницы, и даже коршеватая рука его как будто шевельнулась. «Мирон-то ваны вовсе, исаул был, пока не отступился!» «Два сына, и обои в люди вышли!» «Так-то!» Матвей ничего не ответил. «Пускай, погордится отец, Хоть этим успокоиться, но вроде как к больному месту прикладывают теплое. Ну, батя, покудово пойду. К жене-то сколько ехал, не доезживал. Ступай, ступай. Ей, бабе этого дело подолгу нельзя. А то не то, что с комиссаром, с кобелем пойдет, — осклабился отец. И эта молодая охальная улыбка вышла вымоченно жалкой. Последним уж. Цеплянием за жизнь. Коля станусь живым в этой клочке. Достигну старых лет и буду вот так же лежать, подумал Матвей, поднимаясь. Зачем же человеку жизнь? Зачем воевать за славу, за власть, за счастье людей, хоть за что? На что мне то счастье и то человечество, когда меня уже не будет? Вчера с чёрным чубом ходил, В полковнике метил, сегодня уж седой. Завтра трава на мне вырастет. И кто меня вспомянет, худым ли добрым словом? Какая мне будет забота, Когда я уже буду не я, а лопух? А чисто жить зачем? Чтобы Бог взял на небо живым, А Ежели нет ничего». Я даже, наверное, знаю, что нет ничего. А все тут, на земле, пребывает, пока жив человек. С того -то и в бою, иной раз руки опускаешь. Убьют хоть сейчас, и не жалко. Он воевал шестой год кряду, и смерть все время была силой, которую возможно обмануть, убить своей волей и силой, Смерть воплощалась только в людях, которые хотели или поневоле старались убить его. И когда убивал, то всякая чужая смерть освободительно отодвигала его собственную. Это давало Халзанову чувство, что сам он как будто и вечен. Вокруг него так часто гибли люди — чужие, земляки, враги, свои — что, с одной стороны, он уже презирал любую человеческую жизнь, которую так просто было отобрать, а с другой никогда не задумывался о всеобщей и неотменимой повинности смерти, о ее существе. А тут на прокол стало жалко себя, отца в себе, себя в отце. Так остро, так неутолимо захотелось уберечь свои глаза от вечной неведи, а силу тела от сотления в земле не дать себя выполнить из этого горестного и вечно воюющего, но все-таки невыразимо прекрасного мира, где небо, облака, хлеба, луговой синокос, первый снег, кони, музыка, где Дарья и его растущий сын. Пока покажу умирать, сказал он себе. И так человеку отмерено мало. Чего же? и этого срока лишаться. Коль Дадина жизнь так надобно ее на что-то тратить за что-то отдать, вот только за что хотелось бы знать. Так вот, за Дарью, Максимку. Но почему же мы всегда уходим от собственного счастья, от родных куреней, от семьи, от детей, и не только бросаем, но даже на заклание готовы их отдать, как праведники богу любимых сыновей, как Ромка, свою Асю революции. Идем за чем-то нам недостающим, сами толком не знаем зачем. Всем людям счастье принести хотим, как будто он, народ, просил тебя об этом. Селком его в новую жизнь загонять или к старому богу обратно притягивать — Одним вслепую лучше жить, как тому же быку, а есть и такие, кому больше всех надо. А спрашивается, почему? Быть может, смертный страх и гонит, наживать, богатеть, прославлять свое имя всесветно, писать его в газетах и на камне, да как можно чаще, да как можно выше, а то и деревянный крест сгниет, и могилу распашут». Никто и не узнает, что такой-то ходил по земле. Кто больше всех людей убил, тому и слава, воистину вечная память. То-таку -то быть я ромкий и завидую. Да нет, он не за славой с красными пошел. Такое совершить, что будет больше смерти, сильнее ее. Весь род людской до корня переделать — чтоб были сплошь одни святые, чтоб каждый о себе и не вздыхал, а жил ради ближнего и всего человечества. А мне чего же надо? Уходить предстояло уже поутру, перед светом. Второй сводный корпус генерала Мамонтова, в который входил его полк, готовился к форсированному маршу вверх по дону и переброске на тот берег с последующим рейдом по правобережным станицам. Задача была Матвею ясна — прорваться к Чиру и, громя коммуникации противника, наметом выйти в левый фланг царицына, о которой донцы уже трижды обламывали зубы. Совместным маневром с кубанцами Врангеля взять неприступный красный город в клещи и, наконец-то, раздавить. К полудню в станицу вошел весь Халзановский полк. Все багаевские казаки от 17 до 50 лет давно были мобилизованы. Изгонять под ружье было некого. Багаевская повдовела и посиротело. В отрытых от Волги до Маныча братских могилах и непогребенные, по балкам, буеракам, на высохших солончиках, сливали кормильцы и любушки. Все меньше оставалось сверстников и односумов, с которыми Халзанов в малолетстве... Разорял соседские сады и виноградники, Носился по проулкам, воздевая к небу Испеченных матерью издобного теста птенцов, Как будто выпуская их в недосягаемую голубую вышину, Где звенели живые настоящие жаворонки, Нисто плясал под летним проливнем, Вереща, что есть силы, дождик, дождик, припусти, Мы поедем в кусты Богу молиться, Христу поклониться». Упал под леденевской шашкой Петр Колычев, Матвеев Шуряк. Простроченные пулеметной очередью сверзились с коней Архип Борщов и Прохор Мартемьянов. Свернул себе шею Синилин Федот, когда его буланный жеребец, подкошенный, закувыркался через голову. На подступах к Царицыну Игнатку Родионова уклюнула винтовочная пуля, ключом забила кровь из расколупнутого черепа. По-глупому пропал Никитка Шейн. Из жалости к коню, ослабивший через подушечную, воткнул ногу в стремя. Седло и поползло спасителю под пузо. Наскочившие красноармейцы искрестили упавшего шашками. Вздыбил землю разрыв за хвостом Степки Свечникова. Полосканул осколками по шее, по спине. И, роняя поводья и шашку, повалился Степан на луку. Все меньше оставалось тех, кто знал его, Матвея с измальства, и даже попросту в лицо. И это тоже означало умирание какой-то части его жизни, существа. Сидел за столом и смотрел на жену, которая, нося из кухни тарелки с жареной курятиной и соленым арбузом, бросала на него короткие, все удлинявшиеся взгляды, а потом, наконец, примостившись по левую руку, Безотрывно пила его, Но подобно тому, как пьют воду Короткого летнего ливня, Зачерствевшая в засуху И зажженная солнцем земля. Живьём мыть сохнет, все от нас отстает. Красота её, молодость, сила. Чем же я отплачу тебе, любушка, Истомил тебя нуждой, Мужской работой? А главное — страх Сочет бесперечь за себя, за Максимку, значит, должен вернуться. Ага, будто Прошка с Архипкой своим не клялись, да Игнатка с Петром не божились. Дайте, милый срок, истребим Краснюков, заживем. Он чуял, как она устала, но в то же время видел, что Дарья уж не та бесхитростная девка, которую повел к Венцу, отняв у Леденева. И даже не та, которая ждала его из австрийского плена. За себя да за сына в одиночку воюет, готовая и дальше быть одна, по ящеричьи изворачиваться, с репейной цепкостью держаться за последнее в хозяйстве, по собачке засматривать комиссарам в глаза и даже, может быть, зазывно улыбаться. Он видел это сердцем и чувствовал мучительную нищенскую гордость за нее. В спустившихся сумерках, Она молча пошла за Матвеем к сараю, легли под навесом в орбе. Ну расскажи жена, как мужа ждала, как с леденевым красным чертом спуталась, сказал он, словно тем же, что с отцом блудливым подлым голосом. Весело тебе, устало укорила Дарья, не отодвигаясь. Без шутки и вовсе повеситься можно. Отец вон и то. Лежит, а шуткует. Ступай, мол, к нет, люби за все горькое. А то идти вправду с каким-нибудь залетным комиссаром убежит от бабьего-то голода. Со смехом страх выходит, тоже как и тоска. Из Ромки небось уж не выйдет, режь кровь не течет. За что его, Ася, убили? дитей носила. Такую красоту сгубили. И не вздохнули, сукины сыны, ни по-людски, ни по-мужчински. Ведь я ее всю оглядела, какую ж мой ромашка взял за мест меня. кубыти позавидовала на ее нарушность, худая только вроде барышни. Встану, как оса, а вот пузо и выперла. С того-то я и испужалась попервой, а ну как схватывать начнет, да и разродиться мне прямо в подол. Такая жаль меня взяла. «Нет, думаю, не отдам. Придут казаки забирать, так поперек дороги лягу. Уж мне ли не знать, каково это. Дитё свое бояться уронить. С каждой матерью будет у меня солидарность. Он там в утробе и тни красный, и не белый. И как родится, не за революцию орёт, одну только титьку и просит. Отец вы может, и волк, да сам он пока не в шерсти. Не отдам. Да где там? Оторвали». Как вспомню, так возле пупка и заноет, Быть саму в живот бузуются пожищами. До него дадите до добираются. А ромашки то наверное, шо и не так болит. Вот от того и рубит вас без жалости. Не глядит, что у вас тоже жены с ребятами малыми. А он, может, по ней и не шибко терзается, — вырвалось у Матвея. Сам себе сердце вырезал, чтобы стать и шозлей. «Это как?» — не поверила Дарья. «А вот так сам такую планиду себе предназначил. Они — большевики, какие идут в самых первых рядах, ни себя не жалеют, ни родные кровя. Мы-то с Гришкой за себя воюем, да за вашу хорошую жизнь, а он — за мировое счастье. Откуда же ты знаешь это про него? Так и Мирон таков же» его вот я сколько-нибудь могу понимать, а вот ромашку твоего, Бог знает, он, может, только за себя воюет, ить вон, как его вознесла революция, дивизии заворачивает. «Это мы с тобой мелочь, вроде сенной трухи, какая с возу на ходу трусится, да колесам пристает. Никому нас с тобой не видно» а он, что называется, историю вершит, считай, что уже с Богом состязается. Господь, Создатель, землю сотворил и дал ее людишкам в пользование, а он уж лучше берется устроить, всех равными поделать, и ныне, и присно, и во веки веков. Вот какую ему силу революция дала. А Ася его, ну, вроде как, в уплату. — Да разве ж найдется человек, который на такую цену согласится? — А любить-то кого? — поежилась Дарья. — А всех любить, а по отдельности, выходит, никого. — Ну, дела. Казак к жене с войны пришел, а промежду собой только и к разговору, что о чужом мужике, будто он тебе муж, а мне брат. — Да и так и выходит, — засмеялась и Дарья. — Оно, видишь, как судьба управляет и все мы с него тянем с ромашки. Смерть отводит от нас». «Комиссары-то к тебе не шибко липли», как будто лишь теперь, вспомнив о возможности бесчестья, задохнулся от злобы Матвей. «А то, может, молчишь о таком-то?» «Так, говорю уже Ромка испугала», — ответила Дарья спокойно. «А хоть бы и снасиловали, мы нынче уж и вовсе ни на что не жалуемся. Прямо даже чудо, ко всему человек привыкает». Раньше было сойдется у церкви народ, так об чем разговор? О сенах да о хлебе. А мор пойдет, так у кого корова пала, но вот и нынче то же самое. Кто кого как казнил, да какие есть вестки с фронтов. То есть опять-таки, кто без отца аль без мужа остался? Как казаки придут, так на мужицкой улице беда, а красные тогда казачки плачут. В обыкновение вошло — Скотина и та собственном несчастье больше жалится. А жить, однако, хочется. Прав, Гришка, нам за раз и впрямь об одном жалковать. Что не зверями родились, а то б взяла Максимку за шкирку зубами, как собака щенка, да унесла его от сель за синие леса. В самой, что ни наесть бы глуши, схоронилась, и ни с кем из людей бы не знались до конца своих дней. Матвей хотел сказать, что сбросит красных в Волгу и вернется, что он не леденев и никогда не обменяет Дарью с сыном ни на какую власть и силу, ни на какое мировое счастье. И не мог. В прореху камышового навеса он видел недоступное, безмолвное ночное небо, по всей своей неизмеримой, как будто и не непредназначенной для человеческого глаза бесконечности, засеянной звездами с такой неоскудимой щедростью, что там, за зримой кривизной небесной тверди, как за пределами земного бытия, простиралась еще и высота. Все звезды теплились бесстрастно, одинаково, ровно, словно не уделяя ни капли своего отдаленного света Земле, и лишь одна, крупней и зорче всех, горела исступленно, мигая в вышине, как раздуваемый всей силой легких уголек, как можно гореть лишь последним накалом, угрожая сорваться на землю и стлеть по пути без следа.